«Нам начинать», — говорит его дама. Они выжидают, когда предыдущая пара не отойдет на несколько шагов, и тогда одновременно начинают этот волшебный старинный танец, чувствуя теперь, что каждый шаг, каждое движение, каждый поворот головы, каждая мысль связаны у них одними и теми же невидимыми нитями». «Ах, как я счастлив, что попал к вам сегодня», — говорит Александров, не переставая строго следить за ритмом полонеза. «Как я рад! И подумать только, что из-за пустяка, по маленькой случайности, я мог бы этой радости лишиться и никогда ее не узнать!» «Может быть, вам это только так кажется? Какая случайность?» «Я вам скажу откровенно, сегодня я поехал на бал», не по своей воле, а по распоряжению начальства. «Ах, бедный, как я вас жалею!» «Ну да, по наряду!» «Я стал отговариваться, я выдумывал всякие предлоги, чтобы не поехать, но ничего не помогло. Ах, несчастный, несчастный!» «Потому что я еще третьего дня обещал знакомым барышням, что поеду с ними на елку в благородное собрание». «Воображаю, как они теперь на вас сердятся. Вы низко упали в их глазах. Такие измены никогда не прощаются. И воображаю, как вы должны скучать с нами, невольными виновницами вашей ужасной погибели. О нет, нет, нет! Я благословляю судьбу и настойчивость моего ротного командира. Никогда в жизни я не был и не буду до такой степени наверху блаженства», как сию минуту, как сейчас, когда я иду в Полонезе, рука об руку с вами, слышу эту прелестную музыку и чувствую «нет-нет», смеясь, перебивает его она, «только, пожалуйста, не о чувствах, это запрещено, о чувствах, приходящих мгновенно и сразу, овладева. «Тем более, тем более, танцуйте старательнее и не болтайте пустяков». Она обмахивается веером. Она, девочка, кокетничает с юнкером, совсем как взрослая записная львица. Серьезные, почти строгие гримаски она переплетает улыбками, и каждая из них по-разному выразительна. Ее верхняя губа вырезана в чудесной форме туго натянутого лука, и там, где этот рисунок кончается с обеих сторон, ущек. Там чуть заметные ямочки. Точно природа закончила изящный и неповторимый чертеж и поставила точки в знак того, что труд ее — совершенства. Так думает Александров, но полонез уже кончается. Александров доводит под руку свою даму до указанного ею места — и низко ей кланяется. «Могу ли я просить вас на вальс?» «Хорошо. И на первую кадриль?» «По-вашему, это не слишком много?» «И еще на третью?» «Нет, это невозможно, но она благодарит улыбкой».